На пути в Швейцарию. Суббота, 16 октября 1938 года. Красно-белая литарина «Фиат» отправилась с Миланского вокзала точно по расписанию в 14.53. Литарина — моторный вагон, автобус на бензиновой тяге, идущий по рельсам. В ней было около 60 мест, в передней части салона сидячие места первого класса, в средней — второго, а сзади — третьего, где пассажиры должны были стоять. Литарина ходила на короткие расстояния. Неукоснительное соблюдение времени отбытия и прибытия было гордостью режима. То, что за малейшее случайное опоздание машинисты и проводники подвергались штрафам и санкциям, вплоть до увольнения, пассажиров не интересовало. Джакомо де Мола, напротив, это хорошо знал, и потому спокойно отреагировал на грубоватую поспешность контролера, потребовавшего предъявить билет. Контролеру, явно человеку простому, немногим старше его, проверка проездных документов счастливчиков из первого класса не доставляла никакой радости. Патронтаж, висевший на боку его поношенной железнодорожной формы, был наполнен мелкими монетами для сдачи и обнаруживал те же безжалостные признаки старения. Литарина, идущая в Лугану, громыхала по рельсам среди сухих кустарников и деревьев, с которых, кружась, облетали разноцветные листья. Замедляя скорость на длинных поворотах, она наверстывала ее на прямых участках. На станции Кьясу вагон остановился. Джакуму знал, что это надолго. Контроль на границах делался все строже. Швейцария, как и Франция, более мягко относилась к тем, кого преследовали по политическим соображениям, но тоже начала уступать немецкому давлению. Швейцарские таможенные власти впечатывали букву «Ю», то есть «Юда», «Еврей», в документы каждого, кто подозревался в принадлежности к этой расе, чтобы иметь основание выслать его туда, откуда он прибыл. Для граждан Австрии и Германии этот штамп означал смертный приговор. Джакомо приготовил паспорт и удостоверение личности без малейших опасений, хотя и не был уверен в надежности документов и своего нового имени, чтобы привыкнуть к нему он провел несколько дней в Милане. Теперь Демоло стал промышленником Джакомо Мартини. Его двубортный шерстяной пиджак и черные кожаные туфли с пряжками говорили о богатстве. Шелковые черные носки и классический галстук от Элдженио Маринеллы намекали на чисто английские цветовые предпочтения и нонконформизм. Маринелла считался официальным поставщиком галстуков королевской семьи, ненавистного и коварного Альбиона, как в Италии все чаще называли Англию. «Именно галстук!» который никогда не надел бы ни один иерарх и законопослушный промышленник, в новом облике Джакума играл роль той самой чуть неточной ноты, без которой не бывает живого концерта. В таком штрихе нуждается любое совершенство, иначе возникает риск, что тебя заподозрят в фальсификации. Контролеры шли очень медленно. Демола увидел, как они садили какую-то супружескую пару с ребенком. Люди в штатском силой затаскивали мужчину в черную... Ланче августа а женщина кричала. Машина тронулась, подняв к тучу пыли. Из открытой дверцы выпала шляпа и покатилась по мостовой. Женщина с малышом на руках бросилась, подняла ее и сунула под пальто. Люди в военной форме не вмешивались. Тайная полиция знала, что делала. Паспорт на имя Джакомо де Мартини был скрупулезно изучен маленьким человечком с пучком накладных волос от уха до уха, закрывавших родимые пятна земляничного цвета на лысом черепе. За очками с плюсовыми линзами, его глаза казались огромными, на пухлых губах играла торжествующая улыбка. Наверное, он ко всем применял такой прием, чтобы показать, что с ним не забалуешь. Джакумо спокойно, почти равнодушно выдержал его взгляд. — Доктор Мартини? — спросил человечек. — К вашим услугам. Не моргнув глазом, нарочито вежливо отозвался Джакума: Можете сообщить, куда направляетесь? — В Лугану. — По делам? Или для собственного удовольствия? — Надеюсь, сочетать приятное с полезным, — заявил Демола светским тоном. — Можно взглянуть на ваш багаж? Голос человечка зазвучал слишком вежливо. На такой вопрос не следовало давать отрицательного ответа. — Да, конечно. Демола со скучающим видом продолжил чтение, а в голове быстро перебирал содержимое своего чемодана, прикидывая, не может ли что-нибудь возбудить подозрения усердного чиновника. Но все было законно, и все совпадало с данными нового удостоверения. Смена вышитых рубашек, элегантное белье, сберегательная книжка швейцарского банка. Зато не будут приставать по поводу провоза валюты. Для итальянского промышленника иметь вклады за рубежом было вопросом чести. Даже итальянский король держал свои сбережения в Англии в надежных и солидных фунтах, Военный, сопровождавший коротышку, встал между Джаком и Чемоданом. Демола мог краем глаза наблюдать, как нервные потные руки очкарика сновали среди его личных интимных вещей. Чемодан захлопнулся, коротышка отвесил поклон и смешно щелкнул каблуками. — Желаю благополучного пребывания, — сказал он. Демола показалось, что этот тип изобразил что-то вроде фашистского приветствия, хотя, может быть, поднятая вверх правая ладонь была просто знаком извинения. Как только Литарина проехала земляной язык, разделяющий озеро надвое, Джакуму приготовился сойти. При нем была только черная замшевая барсетка и чемодан из светлой кожи, элегантные штрихи, которые промышленник мог и должен был себе позволить. Однако с этим багажом за ним следовали 30 лет жизни. Лугану выглядел пустым. Демола легко поймал такси, давил и принц Леопольд, Из осторожности он не стал заранее заказывать номер в гостинице, но, учитывая сезон и запредельные цены, без труда снял его на месяц. Джакума вышел на террасу, откуда был виден восточный берег озера, смотрящий на Италию, надышался густым, влажным воздухом, вернулся в комнату и попросил телефонистку соединить его с номером в Италии. Вскоре раздался звонок, Де долго не снимал трубку, потом сказал Омега на базе. Сберегательную книжку, документы и наличные он положил в сейф и совершенно измученный растянулся на кровати. Теперь оставалось только ждать. Если не возникнет никаких препятствий, то в понедельник утром он сможет забрать книгу в ассоциации банков Швейцарии.